Начав производство гармоник, тульские мастера, делавшие сначала такие же, как и привезенные, со временем решили переворачивать планки другой стороной к клапанам, отчего все звуки, которые раньше звучали на разжим меха, стали звучать на сжим, и наоборот, что облегчало исполнение русских песен и частушек. Такие инструменты получили название русской гармоники или тульской гарбоники семиклапанки. В Саратове семиклавишная гармоника подверглась дальнейшим изменениям. На левой стороне появилось два колокольчика. Корпус гармоники, иногда со скошенными углами, вначале украшался инкрустацией в виде стрелок и бантов, а по краям – шпоном, набранным из разных пород дерева. Металлической отделки не было. Впоследствии инструменты стали выпускаться в черном полированном корпусе с резными бортами – никелевым или мельхиоровым бордюром и такими же углами. Первые модели имели всего две голосовые планки на правой клавиатуре 6 кнопок. Со временем диапазон расширялся и к началу 20 века был доведён до 10-12 клавиш. Последовательность звуков образовала натуральный мажорный лад, наиболее характерный для русских народных песен. Увеличилось количество голосов К основной планке добавляли не одну, а две или три, звучавшие на октаву выше, так называемые свистовые. И, наконец, была добавлена планка, звучавшая октавой ниже, так что инструменты стали пятью голосными. На заказ делалось и шестью голосные. Из-за увеличения количества планок, расположенных плашмя, корпус расширился. В мехе для прочности появился перерамок. Первые русские умельцы применили на гармониках ломную деку акустическое устройство для придания звуку определённого тембра. К каждой клавише прикреплялась по два ручешка с клапанами, расположенными в разных плоскостях. На новых моделях появились и регистры, которые называли движками, обычно включавшие нижнюю октавную планку, а иногда и свистовые. Наконец в этих гармониках не стало внешних застёжек меха, они запирались оригинальным внутренним устройством. Одно время, 70-80-е годы, в Саратовских гармониках делалось клеммуяндра, разновидность вибратора, но впоследствии её применять не стали. Ещё в XIX веке прославились своей работой мастера Карелин, Сахаров, Урюпин. Первому принадлежат большие заслуги в формировании лучших образцов, а позднее Кураев, Емельянов, Карелин, Артемиев и искусный мастер Корпусник Удалов. Саратовскую гармонику достаточно услышать один раз, и её уже не спутаешь ни с какой другой. Призвуки настроенных в октаву выше голосов, звучание основных в разлив, перезвон колокольчиков делают её самым задорным и весёлым инструментом русского народа, метко передающим лихость и удальство его характера. Гармоника незаменима на народных праздниках, во время лодочных катаний, когда её звуки покрывают бескрайние просторы великой Волги. Неудивительно, что инструмент, которому около 100 лет и сегодня пользуется большой любовью. Виртуозов исполнителей на Саратовской гармонике известно много. Одними из последних магикан в этой области являются Партнов, Козлов и Темиков.